Глава пятая «Ну вот!» — я стукнул себя ладонью по лбу. «Так и знал, что что-то забыл!» «Свадьба! Завтра!» «Последние дни были настолько сумасшедшими, что я совершенно вылетел из временной колеи. Битвы, строительство, совещания, легба, псионики... Голова шла кругом. А тут самое главное событие, которое касается не только меня, но и Насти, и я чуть его не профукал». В голове закрутился вихрь мыслей. «Платье Насти! Гости! Безопасность!» «Торт! Черт возьми торт!» «У нас вообще есть торт?» «Так, спокойно, без паники. Пойдем по пунктам. Первым делом — безопасность. Нужно было убедиться, что завтра никакая сволочь, будто тень, османский янычар или обиженный швейцарский банкир не испортит нам праздник. Я тут же связался с Абаддоном по внутренней ментальной связи». Генерал, доклад по готовности. «Железная гвардия в полном составе, повелитель. 173 единицы универсальных боевых големов, плюс 32 тяжелых штурмовика, плюс сотня легких разведчиков. Периметр под контролем, внутренние системы защиты активированы, все протоколы безопасности проверены. Ждем дальнейших указаний». Я невольно присвистнул. «Абаддон времени зря не терял». Вот что значит полная расконсервация. Абаддон не просто вернул себе память и силу, он явно обрел и былую уверенность. Да и сам он изменился. Его металлическое тело стало более массивным, плечи шире, на броне появились новые пластины. Выглядел он теперь, как будто сошел с обложки какого-нибудь пафосного комикса про космических воинов. отличный генерал. Ни одна муха без моего ведома не должна пролететь или проползти. Всех подозрительных брать под контроль, но без лишнего шума. Гости не должны нервничать. Будет исполнена повелитель. Так, с безопасностью разобрались, теперь внешний вид. Настя хотела все в белом. Белые скатерти, белые цветы, белые голуби, белые голубы. Белые големы. Хм. вот тут засада. Мои стандартные бойцы, конечно, крутые, но их серо-стальной или мрачно каменный вид как-то не очень вязался с образом беззаботного свадебного торжества. Представляю себе картину. Гости пьют шампанское, а рядом стоит трехметровый каменный истукан с рубиновыми глазами и нефритовым топором. Как-то не камефо. Пришлось снова спускаться в мастерскую и вносить срочные коррективы. Благо мрамора у меня теперь завались. Големы-охранники и големы-официанты, да-да, я решил, что раз уж гулять, так с размахом, пусть каменные стуканы разносят шампанское, гостям понравится. Получили обновки. Создал для них элегантные доспехи из белоснежного мрамора с тонкими золотыми прожилками. Украсил их изящной резьбой, Никаких черепов, и вышипов и узоры. Даже оружие пришлось замаскировать. Нефритовые клинки спрятал в специальных пазах, а пулеметы замаскировал под декоративные элементы. Получились такие пафосные статуи древнегреческих героев. Красиво, стильно. И никто не догадается, что под этим мраморным великолепием скрывается безжалостная боевая машина. Конечно, боевые характеристики немного пострадали, марамор все-таки не адамантий, но для охраны свадьбы самое то. Прежде чем с головой уйти в обустройство места для торжества, а планов у меня было ого-го, я решил все-таки поговорить с Настей. Нашёл ее в саду, где она, окруженная помощниками, руководила процессом украшения беседок живыми цветами. Она порхала между столами и арками, как бабочка, отдавая распоряжение, и выглядела абсолютно счастливой. «Привет, любимая!» Я подошел и обнял ее со спины, целуя макушку. «Как подготовка?» «Все успеваешь?» «Теодор, все почти готово! Флористы уже приехали, музыканты репутируют, меню согласовано, остались мелочи!» «Насть, скажи честно!» Я заглянул ей в глаза. «Возможно, ты все-таки хотела бы более пышную свадьбу?» на которую нужна подготовка, может, стоило отложить. Год, например. Устроили бы пышное торжество, как положено. Она взяла мою руку и крепко сжала. тедор ты серьезно? Отложить? Да я ждала этого дня всю жизнь. И ничто, ни тени, ни войны, ни даже твоя вечная занятость мне не помешает. Главное, это то, что мы будем вместе. А помпезность, да кому она нужна? Пусть хоть на поляне под открытым небом, лишь бы ты была рядом. К тому же, почти все уже готово. Гости едут. Некоторые уже даже разместились на ночь в гостевых домиках. Так что, дорогой, отступать некуда. Завтра свадьба. И правда. Список гостей был внушительным. Конечно, близких друзей у нас было не так уж и много. Скала, Боря, Семён семёнович, да еще несколько человек. «Зато высокопоставленных лиц хоть отбавляй. Президент Швейцарии Тюркельмасс это точно приедет. Ему же лодки нужны. Представители Пруссии наверняка пришлют кого-то важного после нашего выгодного договора. Делегация из Китая. Лунчей не обещала приехать, да и тот торговец, который алтарь заказывал, наверняка не упустит шанса засветиться. Но и местные аристократы, конечно, все будут. Куда же они делутся «Единственное, что меня немного беспокоит...» Настя оглядела раскинувшееся перед домом пространство. «Это само место проведения. Лужайка выглядит как-то пустовато, а хочется чего-то волшебного». <свят> «Не волнуйся, любимая». Я поцеловал ее. «Считай, что волшебство уже началось». Я оставил Настю заканчивать с цветами и отправился на поле для гольфа, которое когда-то принадлежало Иванову. «Да уж». Зрелище было унылое. Просто большой, ровный лук. Но зато... Но зато какой простор для творчества! Я активировал дар. Сначала беседки. Они вырастали из земли. Некоторые опирались на тонкие, почти невидимые колонны из камня, которые я сделал полупрозрачным. Казалось, что они парят в воздухе. Магия и инженерное искусство в одном флаконе. Потом... Вода. Зажурчали ручейки, появились небольшие водопады, стекающие по искусно выложенным камням. В центре лужайки я создал большой фонтан, не просто струи воды, а целую композицию из переплетающихся водных потоков. Скажу Гансу, чтобы установили в дно чаши яркую подсветку, и получится неописуемая красота. Алтарь для церемонии я решил сделать из розовенького кварца. Получилось нежно и романтично. И, конечно же, скульптуры. Тут я дал волю фантазии. Никаких скучных ангелочков и амурчиков, только хардкор. Из камня и металла рождались фигуры драконов с перепончатыми крыльями, грифонов с орлиными головами, единорогов с золотыми рогами. Существа, которых этот мир еще не видел. Но главной жемчужиной стала центральная композиция — Огромное яйцо из полупрозрачного аммоникса, светящееся изнутри теплым светом и источающее мягкий жар. Оно лежало на постаменте из черного обсидиана. Без яйца, пробивая скорлупу, вылуплялся дракон Феникс, символ возрождения и вечной жизни. Его перья переливались всеми цветами радуги, а глаза горели золотым огнем. Рядом с ним стояла фигура человека — моего давнего знакомого, химеролога Викториана, склонившегося над своим творением. А вокруг — сцена битвы. Обычные драконы, злые и завистливые, пытались уничтожить новорожденного дракона Феникса, но на их пути вставали химеры, творения Викториана, крылатые львы, змеи с орлиными головами, волки с паучьими лапами. Вся сцена была выполнена с такой невероятной детализацией, что казалось, будто фигуры вот-вот оживут. Каждая чешуйка дракона, каждая пирог химеры, даже выражение ужаса на мордах поверженных врагов – все было проработано до мелочей. Это была не просто скульптура, а застывший миг эпической битвы. Подобие лабиринта, в котором можно было часами блуждать взглядом открывая все новые и новые детали. Химеролог Викториан был легендой даже среди легенд. Когда я задумал включить его в свою свадебную скульптурную композицию, я понимал, что воздаю должное одному из величайших умов нашей эпохи. Что-то подсказывало мне, что его имя скоро обязательно войдет в историю многомерной вселенной. Обязательно войдет. Обязательно войдет. Я закончил работу уже под вечер, когда солнце опустилось за горные вершины. Лужайка преобразилась до неузнаваемости. Она превратилась в волшебный сад, полный чудес и загадок. Да, свадьба получалась не такой масштабной, как я мог бы устроить, будь у меня большой времени. Не будь всенародного гуляния на целую неделю, не будет парада войск и салюта из тысячи и одного орудия. Но, как правильно сказала Настя, «Дело не в помпезности. Главное, мы будем вместе. А грандиозные праздники... Ну, у нас еще вся жизнь впереди. Будет время и для баллов. Созданное для одного дня не исчезнет. После свадьбы я перенесу эти статуи, фонтаны и беседки в парке и скверы по всему Лихтенштейну. Пусть радует глаз жителей». Я улыбнулся. «Кажется, все готово. Осталось только выспаться. Ну и жениться». Хижина Папы легба Где-то в самом сердце Африки. Папа Легба скрючился на своем костяном троне, окруженный мерцающими теневыми артефактами, и с раздражением наблюдал за картинкой, плывущей в чаше с темной маслянистой жидкостью. Его связь с тенями, Пусть не такой мощный передатчик, как уничтоженный глаз тени, но все же позволяло ему видеть происходящее над Лихтенштейном. И то, что он видел, ему категорически не нравилось. Его тени, бесчисленная орда, которую он направил на это ничтожное княжество, гибла. Сначала Лекба решил, что это просто случайность, какая-то локальная аномалия или артефакт, который Вавилонский притащил из своих закромов. Он был уверен, стоит поднажать, пустить в ход более сильных тварей, и барьер рухнет. Но шли минуты, а затем и часы, а барьер все стоял. И не просто стоял, он уничтожал. Каждая тень, коснувшаяся его поверхности, мгновенно вспыхивала огнем и рассыпалась в прах. Ни единой трещины... Ни единого пробоя, абсолютная непроницаемая защита. Легба скрипнул своими желтыми зубами так, что чуть не сломал их. Как такое возможно? Он, папа Легба, могущественнейший теневой маг и некромант, направил на это жалкое княжество силу одного из своих колодцев. Целый колодец! Этой энергии хватило бы, чтобы погрузить во мрак любой город Европы. А тут какой-то сраный купол. «Построенный Вавилонским, держит всю его мощь!» «Он уже видел раньше эту разрушительную для теней силу, но не в таком масштабе, не в виде цельного, непробиваемого купола! Откуда у этого Вавилонского столько нефрита? Или это не нефрит вовсе? Что-то другое? Что-то, чего он, Легба, не знает?» «Легба тяжело вздохнул, чувствуя, как внутри бушует злость». Раз уж Вавилонский научился создавать такие барьеры, то что будет, если он сможет защитить ими и другие города? А другие страны? Что если его технологию скопируют, передадут другим прусакам, французам или американцам? Перспектива появления множества таких защитных куполов по всему миру была не просто неприятной, она была катастрофической для всех его планов по погружению этого мира в тьму. Нет. Он не мог этого допустить. Нужно было действовать. Показать всем, что по полегба все еще сила, с которой нужно считаться. Показать, что один маленький барьер — это не победа, а лишь досадное недоразумение. И Легба решил изменить тактику. Раз маленький Лихтенштейн оказался таким крепким орешком, значит, нужно ударить туда, где не ждут. Туда, где защита слабее — А хаос можно посеять с большей эффективностью. Он злорадно усмехнулся и поднялся со своего трона. Подошел к висевшей на стене карте мира, провел по ней костлевым пальцем, выбирая цели. Петербург — столица Российской империи, родина этого проклятого Вавилонского. Отличная цель для начала. Пусть почувствуют вкус, Тимори берлин прося эти вечно суют свой нос не в свои дела пора их немного проучить берн швейцария нейтралы хреновы. думают что их горы спасут Ха. париж лондон рим он кнул пальцем в шесть точек на карте и пошел на улицу туда где были зарыты еще шесть теневых колодцев «Да, это большая потеря. Я долго копил эту мощь. И такую потерю быстро не восстановить. на планы изменились. Пора показать этим людишкам, что время шуток кончилось. Пора напомнить теневому братству, что мы не спим и готовы действовать». Он позвал своих прислужников, и те начали копать. Вскоре земля под ногами задрожала. Темная энергия хлынула из первого колодца, как черный вихрь, устремляясь к далекому Петербургу. «Время пришло, мои маленькие!» Уже скоро его тени проникнут в город. Заскользят по переулкам, будут просачиваться через стены. Раздадутся первые крики, появятся первые жертвы, начнется паника. «Сирены полиции, вспышки магических техник, одаренные сптукят в бой!» «Да, его теней было недостаточно, чтобы захватить столицу Огромной Империи. Он это знал. Но ему и не нужна была победа. Ему нужен был хаос!» Лекба захихихал. «Да, штурмовать столицу Империи будет даже проще, чем пробить этот дратский барьер над Лихтенштейном!» Но останавливаться на Петербурге он не собирался. Раз уж начал играть по-крупному, то нужно идти до конца. Один из его прислужников посмел задать вопрос. — О, величайший! Вы же говорили, что это накоплено на потом. Вам не жаль тратить столько силы? Шесть колодцев — это же огромная потеря! Папа Легба медленно повернул к нему голову. Его черные глаза без зрачков посмотрели ему прямо в душу. «Планы изменились!» — прошипел он. «Как-нибудь справлюсь. остановим Накопим новую силу. Главное, что сигнал подан. Игры начались!» Малужа собирался распечатать следующий колодец, но в этот момент... Бабах! Мощный взрыв раздался прямо рядом с ним. Папа Легба едва успел скинуть руки, создавая вокруг себя теневой барьер. «Что за...» — Лекбана резко обернулся. Еще десятки снарядов полетели в его сторону. Они били по барьеру, прогибая его, оставляя на темной поверхности светящиеся трещины. К нему тут же подскочили его прислужники, добавляя свою энергию к защите. Но снаряды продолжали сыпаться градом. Некоторые прорывались сквозь защиту, убивая прислужников. «Кто? Кто посмел?» Лягба лихорадочно оглядывался, пытаясь понять, откуда ведется обстрел. Хотя он точно знал, кто за этим стоит. Это наверняка тот самый голем, который недавно так нагло разгромил его рабовладельческий рынок из Северной Аванпост. Это тварь, которая шоркается по всей Африке из-за Вавилонского. «Я же приказал вам найти и уничтожить его!» «Господин мой Майскали, но он, он как будто растворяется, очень хорошо прячется». «Не так уж и хорошо!» Нужно было действовать, пока этот чертов голем не разнес тут все к такой-то матери вместе с его драгоценными колодцами. Легба отставил руку в сторону, его пальцы начали сплетать сложное заклинание. Пространство рядом с ним замерцало, а затем из него, как из густого тумана, начала формироваться фигура. Огромная, неуклюжая, но внушающая ужас. Это был молотобоец. Гора темной плоти и костей, сросшихся в единое целое. Вместо рук — два гигантских костяных молота, каждый размером с наковальню. Голова — небольшой череп с пустыми глазницами, глубоко посаженный между массивными плечами. От него исходила аура сокрушительной силы. Идеальное оружие против бронированных целей. «Молотобоец!» — приказал Легбов, указывая в направлении, откуда летели снаряды. «Найди его!» «Сокшми! Сокруши! Раскроши!» Тварь издала низкий, утробный рык и пошла выполнять приказ. Папа Легба снова сосредоточился на барьере. Снаряды сыпались, не переставая, уничтожая всё вокруг, включая и колодцы. Но он чувствовал, как его сила тает, как ученики слабеют. Но он держался. Молотобоец должен был справиться — Главное, чтобы он успел добраться до цели прежде, чем это назойливая железяка снова куда-нибудь смоется. Но как только молотобойц вышел за защитный барьер, папа легба вдруг заметил какое-то движение в его сторону. Что-то черное, стремительное, похожее на огромную птицу. В следующее мгновение десятки острых черных перьев вонзились с телом молотобойца. А затем его уродливая голова, отделившись от тела, покатилась по земле. Тварь замерла, а затем ее тело начало распадаться, превращаясь в черный дым. Папа Легба застыл в шоке. «Его, молотобоец, убит! За долю секунды!» В этот момент он встретил взглядом того, кто это сделал. Существо, похожее на большого черного ворона, с матовым телом и лицом, скрытым под рваными лохмотьями, из-под которых виднелись только горящие холодным огнем глаза. «Кто ты на хрен такой?» — ошарашенно спросил Легба. Существо лишь криво усмехнулось, если этот звук можно было назвать усмешкой. Создало вокруг себя дымовую завесу и исчезло. Просто растворилось в воздухе, как будто его и не было. «Свадьба! Черт возьми, моя собственная свадьба!» Слово это звучало в моей голове как-то непривычно. То ли дело строительство, планировка, реконструкция. Вот это понятно, это по-нашему, по-архитекторски. А тут белое платье, кольца, гости. Впрочем, глядя на сияющую Настю, которая порхала по залу как бабочка, отдавая последнее распоряжение распорядителям големом, Да-да, я и таких успел наклебать, мраморных в глювриях. Я понимала оно того стоило. Она заслужила этот праздник. Да и отчего уж там, тоже немного устал от вечной войны. Стоя у панорамного окна в своем кабинете и поправляя непривычно строгий костюм, я чувствовал себя немного напряженно. Внутренний архитектор во мне требовал контроля, просчета всех рисков. И контроль был. Абаддон со своей железной гвардией держал невидимый периметр. Големы-охранники, замаскированные под древнегреческие статуи средневековых рыцарей, застыли в саду и залах, готовые в любой момент ожить. Черный отряд в своих демонских масках были наготове Даже Оракул где-то здесь наверняка сканирует ауры гостей своим уникальным даром. «Теодор, ты готов?» «Гости уже собираются!» Я обернулся. На пороге стоял скала. В парадном мундире, начищенном до блеска, с орденами на груди. Выглядел он внушительно. Ну, в общем, как всегда. Кира, его живая броня, сейчас мирно дремала в виде элегантного серебристого браслета на его запястье. «Готов, дядя Кир!» — я криво усмехнулся. «Куда я денусь?» Мы спустились вниз. Гостей было много, очень много. Я даже не ожидал, что наше скромное торжество соберет столько народу. Знакомые лица мелькали в толпе. Вот граф Шенк оживленно беседует с Рихтером. Вот Белозеров с сыном обсуждает что-то с графом малынским А вот и сам Василий Гордеев с Павлом и Марией улыбаются, принимают поздравления. Были и иностранцы. Делегация из Пруссии во главе с тем самым Вернаном. Несколько англичан, даже парочка французов, которые, несмотря на недавний конфликт со Швейцарией, решили не упускать шанс засветиться на таком событии. Ну и много-много других. Но больше всего было китайцев. Мои старые деловые партнеры, с которыми Семёныч в свое время провернул немало выгодных сделок. Бывшие клиенты, которые теперь стали моими союзниками просто богатые коллекционеры, прослушавшие о моих чудесах и решившие засвидетельствовать почтение. Среди них я заметил знакомое лицо, того самого купца, который заказал у меня алтарь. Он подошел, низко поклонился и вручил нам с Настей подарок — шкатулку из сандалового дерева, внутри которой лежали два ожерелья невероятной красоты из жемчуга и нефрита. «На счастье, господин Мавилонский!» — сказал он. — Алтарь великолепен! Моя дочь и зять в восторге! Также заметила отца Лунчень, главу клана Розы, окруженного своими людьми. Сама Лунчень, одетая в роскошное платье из белого шелка с золотыми драконами, она поняла мой взгляд и слегка улыбнулась. Я кивнул в ответ. Гости все пребывали и прибывали, говорили теплые слова, знакомились друг с другом представляя родственников, ну и, конечно же, вручали подарки. Дорогие вазы, старинное оружие, ювелирные украшения, даже несколько артефактов — все это складывалось на отдельный стол под бдительным присмотром Фредерика. Големы-официанты, облаченные в белоснежные мраморные доспехи, бесшумно скользили между столиками, разнося шампанское и закуски. Их движения были плавными и выверенными. Но гости все равно с любопытством, а некоторые и с опаской, поглядывали на этих необычных слуг. Церемония бракосочетания еще не началась. Ждали самых важных гостей. И тут по толпе пронесся легкий шепот. Все взгляды обратились к главному входу. В зал вошел мужчина лет сорока 50 с резкими чертами лица, внимательным взглядом и аурой такой мощи, что даже я почувствовал легкое напряжение. За ним следовали несколько человек в скромной одежде, но от них исходила такая сила, что я сразу понял. Это бойцы Ранга Абсолют. Лунчень, стоявшая рядом со мной, ахнула и схватила меня за руку. «Теодор, это же Пак Боуэй, глава корпорации «Черный дракон». Как? Скажи мне, как тебе удалось его пригласить?» «Кого?» — я понимающе посмотрел на нее. «Пак Бо проговорила Лун Чень. «Это же второй по влиянию человек в Китайской империи после самого императора. Его корпорация — военный гигант. У них лучшие бойцы, передовые технологии, несметные богатства. А его род один из древнейших и уважаемых. Попасть к нему на прием — мечта любого правителя. А ты... ты его просто пригласил на свадьбу!» Я пожал плечами. «Ну, Настя рассылала приглашение по списку, я особо не вникал. Видимо, я ему отправила. Прикольно, что приехал». Лунчейн посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Тем временем Пак Боуэй, заметив меня, направился к нам. Рядом с ним шел маленький мальчик лет семи-восьми. Он с любопытством оглядывался по сторонам, а потом его взгляд остановился на мне. Мальчик улыбнулся знакомой, мальчиком. Немного шаловливой улыбкой. И тут меня как током ударило. Я узнал его. Тот самый пацан, который где-то с полгода назад забрел ко мне в лавку. Память услужливо подбросила картинку. Маленький испуганный мальчик на пороге. Его быстрый китайский язык, чай с печеньками, два дня проведенных вместе. Он оказался на удивление смышленным и любознательным. Даже помогал мне в мастерской с какими-то мелочами. А потом... Окружение лавки, китайские солдаты, крики, угрозы. И этот мальчишка, который одним гласным криком на колени заставил элитных бойцов упасть, ниц. «Это тятя, мой друг», — сказал он тогда, указывая на меня. А потом еще и приказал солдатам купить в моей лавке по три безделушки за проявленное неуважение. «Любому мастеру приятно, когда его товары покупают», — важно добавил он перед отъездом, пообещав вернуться. — Дядя Теодор! — мальчик подбежал ко мне и обнял за ногу. — Я же говорил, что вернусь! Пак Боуэй подошел ближе. Все китайские аристократы в зале почтительно склонили головы. — Господин Вавилонский, позвольте представиться. Я Пак Боуэй, отец этого сорванца. Я хотел лично встретиться и поблагодарить человека, который помог моему сыну в трудную минуту. «Вы не представляете, как мы тогда переволновались!» Он положил руку на плечо мальчика. «Это чинбовой Бовой. Вы единственный наследник, будущий глава корпорации «Черный дракон» и нашего клана. Человек, который однажды займет мое место и, возможно, станет главным советником императора Китая. А если, не дай небеса, с императорским родом что-то случится...» «Он один из тех, кто может возглавить Великий Китай!» Я молча пожал его руку, все еще пытаясь переварить услышанное. «Вот этот поворот!» «Оказывается, я тогда приютил не просто потерявшегося ребенка, а возможного будущего правителя Китая!» «Мне сказали, что вас трудно чем-то удивить, господин Вавилонский!» Пагбово и улыбнулся. «Но я все же надеюсь, что мой скромный подарок придется вам по душе!» Он кивнул своим помощникам, и те вынесли вперед большой ларец из черного дерева, украшенный золотом и нефритом. «Что ж, господин Вавилонский, похоже, начинается церемония. Не буду мешать». Именно в этот момент в зал вошла Настя. Белое платье, легкая фата, сияющие глаза. Она была прекрасна. «Я забыл обо всем на свете, глядя на неё. Церемония прошла, как в тумане. Помню только Настину счастливую улыбку, теплые ладони в моей руке, тихие слова клятвы и дружная горько прокатившаяся по залу. А потом началось самое интересное — время подарков. Точнее, объявление о самых значимых из них. Президент Швейцарии, тот самый Тюлькен Мас, сияющей улыбкой вручил мне символический ключ — «От имени всей Швейцарской Конфедерации», — пафосно произнес он, — «поздравляю вас с бракосочетанием. И в знак нашей вечной дружбы и признательности за плодотворное сотрудничество мы передаем вам банк-флагман. Все активы Лихтенштейна заморожены во время недавнего недоразумения, разморожены и находятся в полном вашем распоряжении. Пусть этот банк станет символом нашего нового союза и процветания». Зал вежливо поаплодировал. Швейцарцы, конечно, те еще жуки, но подарок был царским. Затем слово взял отец Лунчень. Он подошел к микрофону, и в зале повисла тишина. «Господин Вавилонский, Анастасия, от имени клана Розы и от себя лично поздравляю вас с этим замечательным, знаменательным днем. Я вижу как процветает ваше молодое княжество. Но также вижу, что вам не хватает людей, квалифицированных специалистов, способных поднять экономику, укрепить армию, наладить управление. Поэтому мой подарок — это не золото и не артефакты. Мой подарок — это люди... 3000 человек лучшие специалисты, которых я смог найти по всей китайской империи Военные инструкторы, инженеры, ученые, управленцы, финансисты, экономисты базовый штат для вашего государства все они на пожизненных трудовых контрактах верны мне и следовательно теперь верны и вам. Они помогут вам наладить все процессы и обучат ваших людей. Используйте их, мудро, господин Вавилонский. Вот это подарок!» Я аж присвистнул. «Три тысячи спецов!» «Да с такой командой можно не то, что Лихтенштейн поднять, а целую империю построить!» Следом выступил граф Шенк от имени всей аристократии Лихтенштейна. Он долго говорил о единении, патриотизме, возрождении княжества, а потом вручил мне чек на 100 миллионов рублей. «Наш князь — достойный правитель», — заявил он. «Его молодая семья должна быть обеспечена. Это наш скромный вклад в ваше семейное счастье». «Ну, Но... тут я даже спорить не стал. Деньги лишними не бывают, особенно когда нужно строить целое государство». Наконец вперед вышел неприметный человек в сером костюме. «Господин Валилонский», — сказал он тихо, — «этот подарок от того, кто считает вас другом и надеется на дальнейшее сотрудничество. Это символ дружбы между нашими родами. Даритель хотел бы поговорить с вами в ближайшее время. Он передает вам свои наилучшие пожелания». Двое слуг внесли большой деревянный сундук. Надеюсь, не рванет!» — пошутил я, открывая массивную крышку. Внутри на бархатной подушке лежал артефакт золотой двуглавый орёл с расправленными крыльями, инкрустированный десятками драгоценных камней. В его когтях сверкал хрустальный шар, внутри которого клубился живой туман. Это был артефакт, символ империи, древняя реликвия рода Романовых, олицетворение их власти и могущества. Я кивнул, догадываясь, кто мог быть этим анонимным доброжелателем. Скорее всего, наследник престола Российской империи. Похоже, он решил наладить со мной личный контакт в обход всех этих министров и генералов. Интересный ход. Свадебное торжество подходило к концу. Гости начали потихоньку расходиться, унося с собой впечатления и наверняка кучу сплетен для обсуждения. Мы с Настей стояли, держась за руки, и смотрели на заходящее солнце. «Счастливо?» — спросил я, целуя ее. «Очень!» — прошептала она, прижимаясь ко мне. И в этот самый момент, когда казалось, что мир идеален, и ничто не может испортить наше счастье, к нам подошел Оракул. «Деодор, срочно!» — он протянул мне планшет. Так «Только что пришло!» На экране экстренные новости. Столица Российской империи, Петербург, весь покрытый красным... ...разразные здания, паника на улицах. «Насштабное нападение!» — голос диктора дрожал. «Неизвестные силы атаковали сразу весь город! Повсюду бушают тени! Ситуация критическая!» «Что же теперь будет?» — спросила Настя, глядя на меня. «Что будет?» — переспросил я. «У Лихтенштейна будет прибыль!» Настя непонимающе посмотрела на меня. «Потому что мы теперь, — объяснил я, — одни из немногих, а, возможно, и монополисты в производстве оружия и технологий для борьбы с тенями. Как думаешь, как быстро все сообразят, кому теперь нужно обращаться за помощью?» Я мысленно связался с торном-производителем, командующим моей подземной фабрикой. «Увеличить производство? Вдвое?» «Нет, втрое. Нам предстоит много работы». «Позади нас заиграл оркестр, последний вальс этого вечера». Гор в Российской империи кружились станции под звуки флейт и скрипок. «Пойдем?» — я протянул руку Насте. Она посмотрела на меня сначала удивленно, а потом с пониманием. В ее глазах читался вопрос. «Сейчас? Когда мир вот-вот перевернется?» «Именно сейчас?» — ответил я на невысказанный вопрос. «Потому что завтра начнется новая глава. А это Нужно закончить красиво. Мы закружились в вальсе. Империи могут рушиться. Войны начинаться и заканчиваться. Но в этот момент существовали только мы, Теодор и Анастасия Вавилонские. «Знаешь», — прошептала Настя, положив голову у меня на плечо, «я всегда знала, что ты особенный, что с тобой моя жизнь никогда не будет скучной». «И как? Не жалеешь?» — усмехнулся я. «Ни секунды», — она улыбнулась. «Мы справимся. Совсем справимся».